«Очень этому рад, хотя он не мой друг, — ответил Шель, — и автоматически занес в память для мемуаров. Он сам часть своей сомнительной эрудиции приобрел таким же способом, как управляющий. А все-таки он человек не и почти не смешной, Рамон. Скорее уж трагический, хоть не очень, — подумал он». Работы в домике оказалось немало. Три дня он с рабочими расставлял вещи и книги, вбивал гвозди, кое-что чинил, любил и умел мастерить». При этом сам удивлялся, сколько у него оказалось хлама. Многое выбросил, даже картины не все повесил. Кое-что надоело или перестало нравиться. Как только я мог купить такую дрянь? И статуэтки-дрянь, хотя будто бы и подлинные. Черт с ними. Еще больше оказалось совершенно ненужных ему книг. Было многотомное издание воспоминаний писем князя Меттерниха. Опять Меттерних. Ни один том разрезан не был. Когда же я это купил и зачем? Придется отдать в переплет, не разрезывать же самому. Может быть, и загляну. Поставил на ту полку, на которой им полагалось стоять по формату. Библиотеку в порядок не приводилось позднее, а до того пусть постоят так. Работы было бы на неделю. Нашелся огромный конверт с фотографиями женщин, которые его любили. Он пересмотрел и не без удовлетворения подумал, что теперь совершенно к этим женщинам равнодушен. Даже почти никогда не вспоминаю. Еще хорошо, что этот конверт не попался Наташе. Удивительно и то, что ей добрые люди до сих пор не сообщили об Эдде». Теперь вилла, залитая июньским солнцем, была чрезвычайно уютна. Он садился в каждой комнате и выкуривал по папиросе, чтобы ни одной комнаты не обидеть и не навлечь беды. Да, только бы она выздоровела. Неужто придется поселиться совсем в санатории, а этот домик продать... «Наш домик?» Наташа к его удовольствию говорила «наш домик, наши книги, мы проголодались, только о деньгах всегда говорила, твои деньги». Нет, не может быть, это для нее было бы страшным ударом, для меня еще большим. Он чувствовал, что если с Наташей иногда бывало и скучновато, то без нее было скучно и тяжело. Врачи не очень его успокоили относительно ее здоровья, хотя и не очень пугали. «Да, я правду ей сказал, без нее я пропал бы совершенно, не выдержал бы того одиночества, в котором проходила моя жизнь, а вот с ней, может, и до глубокой старости дожил бы». Чего на свете не бывает. И люди говорили бы со мной восхищенно, как часто говорят с дряхлыми стариками. Такой старый еще не рассыпается. Хочу я этого или нет? Никак не хочу. Странный был бы финал для графа Сен-Жерменом. И без того вышло странно. Были в жизни разные комплексы. Кончаю же я, очевидно, комплексом «Филимона». Подумал он и об Эдде, как почти всегда с отвращением, но теперь еще больше со стыдом. Поступил с ней бессовестно, правда, кое-как исправил. Теперь Шель, под влиянием Наташи, старался находить хорошие черты у всех. Особенно трудно было их найти у Эдды. Сама Наташа — ангел. «Полковник номер один — просто хороший человек». «Советский полковник тоже не дурной, хоть полоумный. Есть немало привлекательных черт у Рамона. Быть может, есть они даже у такого прохвоста, как я? Но у Эдды в лучшем случае, кроме ее глупости, только смягчающие обстоятельства. Ну, безвременье, беспочвенность, ужасная среда, в которой она жила чуть не с детских лет, полное отсутствие средств». «Да, смягчающие обстоятельства серьезные. Скорее уж можно удивляться тому, что у нее есть какая-то дровитость, правда, небольшая и чисто подражательная. Хорошо было бы больше никогда с ней в жизни не встретиться».